Глава 12. А что с инстинктами? Никогда не поздно поумнеть. Дефо, Даниэль. Во второй главе при построении модели человека мы указали, что его поведением управляют разум, подсознание, эмоции и инстинкты. С эмоциями мы вроде бы разобрались и выяснили, что отдельного такого блока нет. Это энергетические реакции человека в ответ на внешние или внутренние события, которыми управляет ваше подсознание, шестая-восьмая функция подсознания. Поэтому блок эмоций, как отдельный и независимый от подсознания и схемы управления человеком, мы просто убираем. Остается еще блок инстинктов. Давайте разберемся с ним. Зачем нужны инстинкты? Что такое инстинкты? В книге Проект человечества мы довольно подробно рассматривали эту тему, но определение инстинкта не давали, поскольку это понятие не имеет однозначного толкования. Поэтому мы определим инстинкты через те задачи, которые они решают. Раньше мы уже выяснили, что главная задача любого инстинкта помочь человеку выживать в опасном мире. То есть инстинкты очень востребованы, если человек проживает в опасной среде. В мире, где есть высокая вероятность погибнуть в результате военных действий, нападения других людей, опасных условий проживания в горах, пустыне или в лесу и так далее. Там, где имеется нехватка пищи, нехватка жилья, имеются суровые климатические условия или существует тоталитарный политический строй. Что делают инстинкты? Они буквально управляют действиями человека в случае возникновения опасности, переводя его в состояние максимальной концентрации и готовности к отражению нападения. Если помните, это же делают эмоции. И даже если нет прямой опасности для жизни, то инстинкты так организуют его поведение, что в минуты опасности он будет максимально защищен. И даже если он все же погибнет, то сохранится его род, его потомство. То есть можно констатировать, что инстинкты – это некий набор программ действий в условиях, когда жизни человека угрожает опасность. Или даже реальной опасности нет, но человек воспринимает окружающую среду как опасную, поскольку он не может чувствовать себя в ней спокойно. Например, если вас из рядового инженера назначат генеральным директором огромного предприятия и возложат ответственность, за обеспечение зарплаты десятков тысяч человек, то вы почувствуете себя очень неуютно, и ваш организм воспринят эту ситуацию как очень опасную, то есть призовет на помощь свои инстинкты, хотя окружающие будут считать, что вам крупно повезло. Как обычно, мы будем рассматривать только несколько основных инстинктов. Инстинкт продолжения рода. заключающиеся в неосознаваемой тяге людей производить на свет потомство. Причем речь идет не о сексе, а именно о необоснованном желании иметь детей как продолжателей рода. Стадный, стайный инстинкт, заключающийся в неосознаваемом желании принадлежать какой-то группе стаи, где человек чувствует себя в безопасности. Этот же инстинкт определяет положение человека в обществе, его место в иерархии людей. Инстинкт самосохранения, выживания, заключающийся в бессознательном стремлении выжить любой ценой в случае опасности. А поскольку в стае в первую очередь жертвуют теми людьми, которые занимают в ней самый низкий ранг, то этот инстинкт заставляет людей карабкаться как можно выше по социальной лестнице, Там вроде бы безопасней и достаются более лакомые куски всевозможных благ. То есть получается, что каждый из инстинктов – это набор программ, направленных на выживание человека и определяющие его поведение в различных ситуациях. Однако это не просто еще один набор установок из отдела готовых решений, у него имеется своя специфика. Специфика инстинктов Первая специфика инстинктов состоит в том, что они становятся более активными в условиях, когда жизни или безопасности человека может что-то угрожать. Тогда они вмешиваются в поведение человека и заставляют его действовать в соответствии со своими установками. Разум тут не помощник, поскольку он действует слишком медленно и не может предвидеть всех последствий происходящего. а инстинкты не оценивают ситуацию, они просто дают команды о том, как действовать. Например, команды типа «обязательно помогай своим» или «имей много детей» человек не мог придумать сам. Эти команды являются следствием естественного отбора и хранятся в его генетической памяти, видимо. И наоборот, если человек живет в совершенно безопасной среде, где инстинкты не востребованы, то они постепенно отходят от управления человеком и перестают оказывать влияние на его поведение. Если же человек вновь оказывается в условиях, где ему угрожает опасность, его инстинкты могут проснуться и взять на себя управление его поведением. Приведем пример на эту тему. Допустим, родился человек где-то в Средней Азии или на Ближнем Востоке, в обстановке хронической клановой стайной борьбы, очень низкого уровня жизни и жесткой религиозной системы. Его жизнь никем не ценится, поэтому ему приходится постоянно защищать себя и свою семью. Соответственно, его инстинкты активны и выполняют свою задачу, обеспечивая его выживание. Как они проявляют себя? Стайный инстинкт предписывает ему держаться среди своих и подальше от чужих. он четко понимает свое место в стайной иерархии очень почтителен по отношению к вышестоящим главам рода и полностью делегирует им право принятия любых решений. он член стаи он не личность поэтому имеет полное право игнорировать интересы других существ которых позиционирует как равных или нижестоящих например если он стал торговать фруктами в москве то он будет пресмыкаться перед хозяином рынка и милиции и будет с удовольствием чморить покупателей, которых посчитает за убогих. Поскольку он не личность, он точно так же относится к другим людям, тем, кто не занимает более высокое положение в его стае. Например, если он хочет послушать музыку, то он может включить приемник на полную громкость, абсолютно не задумываясь о том, что это может мешать окружающим. Если ему нужно поговорить со знакомым, он может остановить машину в любом месте, совершенно не задумываясь, что может мешать другим водителям, и так далее. Инстинкт продолжения рода будет толкать его на воспроизводство как можно большего числа членов семьи, если кто-то и умрет, все равно род продолжится. Он не задумывается над продолжением рода как некоторой осознанной целью. Он просто занимается сексом, как самым дешевым способом получить удовольствие. А что при этом могут получиться дети, и что их нужно будет как-то содержать, обеспечить им образование и так далее, это все заморочки для более рассудочных людей. Инстинкт выживания будет заставлять его держать рот на замке и изо всех сил карабкаться вверх по лестнице успеха, насколько это возможно. Таковы примерно скрытые механизмы управления жизнью большинства людей, проживающих в странах с низким уровнем жизни. Теперь идем дальше. Допустим, нашему герою все это надоедает, и он каким-то путем переселяется в достаточно безопасную Европу или Америку. Естественно, он постарается перетащить туда всю свою семью. Понятно, что там его никто не ждет. Поэтому первоначально он оказывается в среде, которую тоже оценивает как опасную. Поэтому его инстинкты заставляют его держаться среди своих земляков, стайный инстинкт, которые могут поддержать в трудную минуту. То есть он будет жить среди своих земляков, стараться есть привычную пищу и вести привычный образ жизни. Инстинкты будут востребованы, но в значительно меньшей мере. Кстати, Именно так живут многие русские, которые переселились в Европу или Америку, но не смогли адаптироваться к местным условиям. Допустим, наш герой оказался очень гибким и развитым субъектом. Он сумел получить какое-то профессиональное образование, устроиться на стабильную работу и получить местное гражданство. Так редко, но бывает. Что происходит с его инстинктами? Они угасают за ненадобностью. Стайный инстинкт не нужен, поскольку он адаптирован и нормально общается с местными жителями, своего уровня развития и социального положения, естественно. Он больше не плодится, поскольку перенял новый образ жизни и планирует свое будущее. Правда, инстинкт выживания по-прежнему толкает его зарабатывать как можно больше и занимать как можно более высокое положение в обществе, но такое поведение одобряется обществу. В общем, в результате перемещений из опасной среды в безопасную, его инстинкты перестали оказывать сильное влияние на его поведение. Теперь он руководствуется своим разумом, в малой мере, и готовыми установками из отдела готовых решений, в основном. Его жизнь стала похожа на жизнь многих коренных обитателей цивилизованного мира. Подводя итог этим рассуждениям можно констатировать, что особенностью инстинктов является то, что они оценивают окружающую ситуацию на уровень опасности и принимают решение о степени их влияния на поведение человека. В этом их принципиальное отличие от разного рода программ и установок, тихо хранящихся в отделе готовых решений и ждущих, когда они потребуются. вопросы влияния инстинктов на поведение человека в социуме на работе в отношениях мужчина женщина подробно рассмотрены в наших книгах последние годы в психологии все большее внимание уделяется исследованию проявления инстинктивного поведения введен даже специальный термин примативность на эту тему примативность это степень выраженности инстинктивных моделей поведения по отношению к рассудочным. Если уж выражаться совсем грубо, то чем более примативен человек, тем ближе он по своему поведению к животным. Быть примативным – это не хорошо, не плохо. Это просто особенность бессознательного поведения человека, которая зависит от того, в какой среде он обитает. Это одна из характеристик личности человека, и не более. Есть ли еще какие-то особенности у инстинктов? Похоже, что есть еще одна. Инстинкты могут рулить нами самостоятельно. Она состоит в силе и активности инстинктивных программ. Когда инстинкты очень востребованы, то они оказывают влияние на поведение человека, независимо от его разума. В то время как установки из отдела готовых решений могут быть реализованы только тогда, когда разум примет их за самый лучший выход и даст команду к их исполнению. А инстинкты сами управляют нашим телом, когда считают, что это необходимо для выживания. Это похоже на поведение идеализаций, сверхценных, то есть энергетически заряженных установок. Но идеализации всегда ведут себя одинаково буйно. А инстинкты то усиливают свое влияние на поведение человека, то уменьшают, в зависимости от внешних условий. Кто включает и выключает инстинкты? Мы этого пока не знаем, поэтому вроде бы можно было выделить их в отдельный блок инстинктов, который управляет поведением человека наряду с его разумом и подсознанием. Здесь возникают некоторые сложности. Кто главнее? Если инстинкты – это самостоятельный и независимый орган управления поведением человека, то возникает вопрос – а кто из них главнее в этом хозяйстве? Какой из блоков имеет более высокий приоритет в нашем биокомпьютере? Мы знаем множество случаев, когда инстинкты перехватывают управление поведением человека, и он совершает поступки, о которых потом жалеет на уровне разума. Самое популярное – это стремление мужчин опылить как можно больше женщин, которые они выполняют, скорее всего, под влиянием инстинкта продолжения рода. и которая создает им огромное количество проблем на сознательном уровне. Понятно, что это стремление очень сильно у высокопримативных жителей стран Востока, там есть и рассудочные, но их очень мало, и значительно слабее в низкопримативных странах Запада. Значит ли это, что доминирующий блок определяется по месту проживания? Скорее всего, нет, поскольку в той же пустыне есть некоторое количество очень богатых людей, шейхов, которые создали себе достаточно безопасный мирок, и инстинкты им уже ни к чему. Например, некоторые молодые шейхи отказываются следовать традициям и выбирают себе только одну жену. Хотя миллионы окружающих их бедных людей вынуждены выживать, то есть их примативность должна быть достаточно высокой. как еще можно вычислить кто главнее давайте для этого рассмотрим как у нас протекают управление телом согласно рассмотренной в предыдущих главах модели что и в какой последовательности происходит если помните вся внешняя информация от всех органов чувств сначала поступает в наше подсознание в оперативный отдел там она сортируется и направляется в разум для оценки ситуации, и одновременно на внутренний склад для пожизненного хранения. Одновременно в оперативном отделе производится оценка поступившей информации, реальности, с ожиданиями человека на эту тему из отдела готовых решений. И, видимо, параллельно происходит оценка этой информации на предмет наличия опасности. Если обнаруживается расхождение, особенно оцениваемое как угрожающее жизни или безопасности человека, то тут же дается команда по переводу тела в соответствующее энергетическое состояние, а сама энергия окрашивается в соответствующий эмоциональный фон. Если опасность оценивается как реальная, то сразу дается команда на выполнение каких-то физических действий, бежать, спрятаться и так далее. Например, вы встретили знакомого, распознали его как хорошего приятеля, опасности нет, перешли в радостное состояние, эмоциональный окрас состояния позитив 2, и поздоровались с ним, установка из отдела готовых решений. И наоборот, встретили знакомого, вспомнили, что он два года назад сделал вам подлость, внимание, опасность, перешли в состояние слабой агрессии, отвернулись от него и прошли мимо. Участвуют ли в этих процессах инстинкты? Да, на стадии оценки поступающей информации. Участвует ли в этих процессах разум? Только на стадии, когда вы будете выбирать, как именно с ним поздороваться, используете шаблон. Конечно, если вы затеете с ним разговор, то разум будет востребован, нужно же вам оценивать его ответы, реагировать, говорить что-то самому, в общем напрягаться. Значит, инстинкты оказывают влияние на те процессы, которые происходят в человеке. Но раньше мы уже выявили, что третьей функцией подсознания является управление внутренними процессами в теле человека с целью помочь разуму найти выход из сложной ситуации. Там мы рассматривали случаи когда человек попадал в сложную ситуацию и не мог найти выход на уровне разума. Тогда подсознание приходило ему на помощь и, например, с помощью заболевания выводило его из стресса. Можно ли сказать, что именно блок инстинктов выполняет эту функцию? В принципе, если рассматривать любую сложную ситуацию как потенциальный источник опасности для жизни человека, то все сходится. Когда мы рассматривали эмоции, то пришли к выводу, что подсознание не оценивает уровень угрозы, а предпочитает давать сдачу сразу по полной, не экономе. На всякий случай, вдруг оно ошиблось в уровне оценки угрозы. Из всего этого вытекает, что инстинкты являются одним из специализированных блоков, пассивной в части подсознания – содержащим установки о правилах поведения человека при проживании в опасной среде и о способах реагирования на обнаруженную опасность. Установки, которые заложены в этот блок, не нарабатываются в течение жизни или в результате личного опыта, как в отделе готовых программ. Скорее всего, они передаются от родителей к детям на уровне генной памяти. то есть они записаны в нас на уровне ДНК-РНК и и передаются в результате соединения сперматозоида и яйцеклетки. Раньше мы отнесли функцию хранения инстинктивных программ к отделу неявных программ, но похоже, что ее можно вытащить оттуда и передать в специальный отдел инстинктивных программ поведения. Значит, мы еще расширяем нашу пассивную часть Подсознание и вводим новый отдел инстинктивных программ. В нем хранятся те программы поведения, которые обеспечивают выживание отдельного человека и его рода. Активная часть подсознания постоянно оценивает входящую информацию на уровень угрозы нашей безопасности. Если угроз много, то оно повышает значимость установок из отдела инстинктивных программ. включает им высокий красный уровень значимости и запускает их в управление поступками человека, минуя его разум – размножение, поддержание своих и изгнание чужих, и так далее. Если входящая информация оценивается как безопасная, то уровень значимости установок из отдела инстинктивных программ понижается, и они отправляются в консервацию. Свои чужие Если помните, в одной из глав про эмоции мы пришли к выводу, что люди из одной стаи обязаны помогать друг другу, это условие их выживания. И если мужчина не дает своей любимой женщине эмоциональную поддержку в минуты ее энергетических провалов, то подсознание делает вывод, что он не из нашей стаи, и начнет изгонять его, признав за чужого. Так нередко наступает конец страсти и любви, хотя на внешнем уровне все может быть вполне благополучно. То же самое может быть с бизнес-партнерами. Сначала вы шли к общей цели, чувствуя родство душ и интересов. Потом один из вас совершил ошибку и впал в переживание, то есть понизил свою энергетику. Он бессознательно ждал поддержки от партнера, а тот оценил его ошибку на сознательном уровне и предъявил рассудочную претензию. В итоге подсознание первого сделало вывод, что они из разных стай, и стало рушить прежде вполне душевные отношения. Что интересно, если бы второй партнер дал эмоциональную оценку ошибки, пусть даже с нецензурными комментариями, это бы не привело к последующему разрыву отношений. Эмоциональная оценка означает энергетическую реакцию, так что подсознание оценило бы ее как поддержку. Если же вы живете в рассудочном, низкопримативном обществе, то установки из отдела инстинктивных программ почти не востребованы. Они лежат и спят, а вы руководствуетесь в основном решениями разума. В самой сложной ситуации оказываются люди, которые в погоне за обеспеченностью и безопасностью перебираются из высокопримативных стран в страны, обеспеченные и рассудочные. Отдел инстинктивных программ у них еще активен и изо всех сил дает свои советы, поскольку перемещение в другую страну подсознание вполне обоснованно расценивает как повышение опасности. Но окружающие люди совершенно не склонны к демонстрации своей принадлежности к какой-то стае, и все реакции у них происходят не на уровне эмоций, а на уровне разума. Соответственно, подсознание переселенца оценивает эту ситуацию как кругом враги и вводит человека в состояние постоянной внутренней защитной агрессии. В итоге человек ходит и постоянно ругается, что вокруг все не так, Причем на сознательном уровне он порой не может объяснить, что там не так. Точнее, там все не так. А все так наступает только тогда, когда он попадает в среду земляков, которых подсознание оценивает как своих. Подводя промежуточные итоги, мы можем констатировать, что наши инстинкты – это набор установок о правилах выживания в опасной среде, Выработаны в итоге тысячелетнего опыта выживания людей Эти установки передаются от родителей к детям на генном уровне Они оказывают сильное влияние на поведение человека Если его подсознание признает, что он находится в опасной среде И наоборот, если подсознание признает, что вы обитаете в безопасной среде то оно перестает руководствоваться установками из отдела инстинктивных программ и переходит к использованию остальных информационных ресурсов. Кстати, это заметно потому, что в низкопримативных странах мало людей с повышенной эмоциональностью. Ведь эмоциональность, если помните, это способность быстро перемещаться по энергетической шкале для обеспечения своего выживания. Нет необходимости выживать – Нет необходимости быстро менять свои состояния. Уровень инстинктивности может меняться. Если вспомнить наше недавнее прошлое, то при социализме у подавляющего большинства людей в нашей стране существовало убеждение, что они живут в безопасном мире, что их будущее защищено и надежно. И хотя реально все жили в довольно бедном и не очень безопасном мире, все равно подсознание, под влиянием пропагандистских установок, загруженных в отдел готовых решений, оценивало ситуацию как безопасную. Соответственно, инстинкты были невостребованы, и страна жила идеями интернационализма. Как только пошла перестройка и идеология изменилась на «выживай сам как хочешь», Инстинкты резко проснулись и начали руководить действиями людей. Появилась национальная рознь, проснулся стайный инстинкт. Некоторые народности резко стали обособляться. Части из них удалось уйти и замкнуться в своем национальном сообществе, страны Балтии. Другим это не позволили сделать силовыми методами. Инстинкт выживания погнал многих людей в бизнес. где они вели свои приматские разборки, не считая с интересами, а то и жизнью других людей. Тот же инстинкт заставлял их зарабатывать как можно больше денег любыми способами. В итоге мы имеем, похоже, самое большое количество миллиардеров, которые никогда не смогут внятно объяснить, зачем они стремятся подмять под себя весь мир. И зачем они отобрали все это у других людей, поскольку сами они никогда не смогут потребить то, что они подгребли под себя? А что еще с бизнесом? Бизнес, как известно, возник тысячи лет назад, вместе с появлением денег и товарного производства. Естественно, что изначально бизнес строился высокопримативными людьми, других просто не было. В бизнесе инстинкт выживания проявляется в стремлении любой ценой победить своих конкурентов, которые бессознательно рассматриваются как враги, представители другой стаи. Тем более, что эта борьба усугубляется установкой, пришедшей к нам из далекого и бедного прошлого. В мире всего мало, тебе может не хватить, тебе нужно бороться и вырывать силой то, чего тебе нужно. Чем более примативна в целом страна, тем сильнее проявлена там борьба в бизнесе. Причем борьба реальная, с полным комплектом агрессивных эмоций и готовностью бороться, не жалея для победы ничего. В высокопримативных странах применение силовых мер в борьбе с конкурентами норма, поскольку там нет никакого уважения к правам личности. Как сказал в свое время товарищ Сталин, нет человека – нет проблемы. В низкопримативных цивилизованных странах подобные методы борьбы неприемлемы, поскольку там велико уважение к правам любой личности, в том числе личности конкурента. Конечно, и в цивилизованных странах имеются приматы, которые превращают бизнес в личную борьбу, и именно они нередко побеждают более цивилизованных и сдержанных конкурентов. Поскольку наша страна... постепенно переходит от бизнеса приматского к бизнесу цивилизованному, то появляется потребность в инструментах достижения своих целей без личной борьбы. Управленческие инструменты неплохо проработаны в цивилизованных странах, и они постепенно приходят к нам. Но нашим бизнесменам значительно сложнее использовать эти инструменты, поскольку они находятся в более примативной среде, нежели западные бизнесмены. значит бизнесменам очень важно понимать внутренние мотивы окружающих людей уметь просчитывать их возможные действия и уметь защищать свою психику от более чем странных поступков своих коллег и сотрудников все эти вопросы рассматриваются на тренинге победа без борьбы бизнес стратегия для тех кто устал от борьбы и стрессов подробности вы можете найти на сайте www. NewDeficeBusiness.ru Можно ли изменить инстинктивные установки? А действительно, можно ли как-то изменить инстинктивные установки у себя, а то и у другого человека? Например, многие жены мечтают изменить бессознательное поведение своего высокорангового мужа, чтобы он не бегал по другим женщинам, а смотрел только на нее. Возможно ли это? Скорее всего, нет. Эти установки выработаны веками, и нам не удастся влезть в них, особенно по отношению к другому человеку, который отнюдь не считает, что в нем что-то нужно менять. Другое дело, что можно попробовать изменить степень востребованности инстинктивных установок, то есть, если создать у мужа ощущение его полной безопасности и защищенности, то его примативность может сама собой понизиться. ему перестанут быть интересны другие тетки. Это не очень просто на событийном уровне, поскольку примативность зависит от множества факторов, и одной домашней заботой ее сложно понизить, особенно если ваш избранник любит борьбу, экстрим, спорт, яркий секс, охоту, рыбалку и другие приматские развлечения. Разве что вам удастся вывести его в совершенно безопасную страну и продержать там несколько лет, Тогда он может стать совсем домашним, а нужен ли вам такой любимый мужчина? Да и сексуальность у него сразу упадет, а у приматов с ней всегда все в порядке. С другой стороны, уровень опасности среды оценивает активная часть подсознания, которая сравнивает поступающую извне информацию с теми установками, которые имеются в отделе готовых решений. Если расхождение ваших ожиданий и реальности много, то мир вам представляется неблагополучным и опасным, особенно в молодости, когда будущее представляется туманным и инстинкты помогают выживать в ненадежном мире. Следовательно, подсознание в выборе своих действий начинает руководствоваться теми установками из отдела инстинктивных программ, которые помогают ему оценить уровень опасности окружающего мира. Если мы начнем менять установки в отделе готовых решений, то мы можем повлиять на оценку опасности и безопасности окружающего мира и, следовательно, на уровень востребованности программ инстинктивного поведения. Но это тема следующей главы. Звершая наше рассуждение, можно сделать грустный вывод. Наше подсознание сегодня является главным распорядителем нашего поведения. Хотя по замыслу Творца, похоже, таким органом должен быть наш разум. Но мы пока еще дети на пути духовной эволюции. Даже самые мощные интеллекты человечества направляют свою мощь на создание орудий уничтожения других людей. Разве по-настоящему взрослый человек станет так делать? Нет, конечно. Это говорит о том, что даже самые мощные умы еще не вышли из возраста, когда им хочется побегать и пострелять друг в друга. Только стрелялки они делают очень страшные. На этой грустной ноте мы заканчиваем рассуждение о роли и месте инстинктов в жизни людей и переходим к очередным итогам. Итоги. Первое. На поведение человека достаточно сильно влияют его инстинктивные программы. Второе. Инстинкты – это выработанный веками набор программ действий в условиях, когда жизни человека угрожает опасность. Третье. Основными инстинктами, которые управляют поведением людей, являются инстинкт продолжения рода, стадный стайный инстинкт, инстинкт самосохранения, выживания. Четвертое. Инстинкты обладают своей спецификой. Одна из особенностей состоит в том, что они становятся более активными в условиях, когда жизнь или безопасности человека может что-то угрожать. Если угрозы нет, они сами собой угасают. Пятое. Все инстинктивные установки можно собрать в отделе инстинктивных программ пассивной части подсознания. Седьмое. Сами по себе инстинктивные установки изменить нельзя. Они вырабатывались веками и передаются от родителей к детям на генетическом уровне. Восьмое. Для уменьшения проявления инстинктов можно изменить оценку степени опасности окружающей среды. Это можно сделать путем реального изменения обстоятельств окружающей жизни, а можно изменить установки, по которым производится оценка ситуации в активной части подсознания. Тренируемся жить. Задание для самостоятельной работы. Первое. Оцените степень проявленности у вас инстинктивного начала. Тест на уровень примативности имеется в книге «Проект человечества» и на сайте www.sviash.ru. Поведите дневник, в котором записывайте по итогам дня свои поступки и тут же дайте оценку, под влиянием каких внутренних установок вы их совершали. Есть ли среди них проявления инстинктивных программ? Устраивают ли они вас? Второе. Оцените уровень опасности того мира, в котором вы живете. Запишите, что вы оцениваете как опасность, риски, и в чем вы видите свою защищенность и безопасность. Сформулируйте и запишите те ваши установки, которые указывают на опасность и обоснованность инстинктивного поведения. Позже мы попробуем поработать с ними.